А внизу, с невидимыми слезами на глазах, мать бормотала в смятении. «Что с тобой, Маурисий? Ты расстроен? От чего? Что тебе нужно? Что у тебя болит?» А дядя мычал, чудом зацепившись за крепкую ветвь без шипов, и говорил. «Сейчас спущусь, Микель! Сейчас спущусь!» А мать кричала. «Микель! Микель!» «Микель, он тебя зовет!» А прошло всего несколько недель с тех пор, как исчез пережен сана беглец, и если бы мать Микеля и все мы знали, почему он говорит «Микель, сейчас спущусь», мы бы, наверное, дали ему спокойно прыгнуть и обрести покой, потому что очень трудно, невозможно жить в таком аду, где обитал дядя Маурисий, В аду, о котором знал только он, они, мать, не я, даже не подозревали. А в это время Микель, который уже повредил себе плечо, пытаясь выбить им дверь, начал наседать на нее другим плечом, сжимая зубы от боли, и кричал «Позовите Рамона! Пусть придет Рамон!» И тогда дверь подалась с таким хрустом, как будто сломалась кость, и криками Ремей был наполнен теперь уже весь дом Жансана до самой галереи с прадедовскими портретами. И комнатная пальма, стоявшая под портретом Карлотты, задрожала от огорчения, как будто несчастная Карлотта переживала за сына, который взял да и съехал с катушек. Итак дверь открылась, и Микель высунулся из окна. До дяди было уже не дотянуться». Он глубоко вздохнул и искоса поглядел, нет ли внизу, в саду, тысячи матрацев и полицейских машин. «Дядя!» Он протянул ему руку, как будто предлагая помощь. Было холодно. «Не подходи, а то прыгну!» Ему пришло в голову спросить, «А зачем?» Но вопрос казался смешным. — Я никуда и не собираюсь. Но ты протяни руку, посмотрим, дотянешься ли ты до меня. Зачем мне до тебя дотягиваться? — Чтобы... чтобы нам с тобой вместе спуститься. — Хорошо придумал. И завопил. — А розы-то, суки, колючие! Ругательство из уст дяди — неслыханная вещь. Тогда Микель увидел, что пижама дяди вся забрызгана кровью, и, несмотря на холод, вспотел от волнения. Он посмотрел вниз на одинокий матрас, вытащенный в сад матерью Иремей и подумал: бесполезно. Неважно, сколько там будет матрасов, а пожарные всё не едут. Не двигайся. Ладно, иди лучше ты ко мне. Отсюда прекрасный вид. Я вижу пруд и лебедей. Там уже давно нет лебедей, а я их вижу. Дашь поглядеть? Я тоже хочу их увидеть. И он перелез на карниз, и мать, которая, похоже, снова собиралась звонить в полицию, застыла. «Нет, нет, Микель, убьешься!» и эта мысль разрывала ей сердце, а с этим не поспоришь. А она чуть не сказала ему, «Брось, Микель, пусть прыгает, если хочет. Ты разве не видишь, что он сошел с ума? Ведь он уже старик, а ты молод!» Но она так не сказала. Она только произнесла, «Нет, нет, нет!» иремей тоже была страшно перепугана, и ходила в тоске туда-сюда с подушками, диванными сиденьями и небольшими матрацами, тоже думая, что он сошел с ума. Никто не знал, что дядя не сходил с ума. Просто в нем накопилось столько печали, что она заблокировала все каналы, по которым свободно проходят мысли. Это была всего лишь печаль, потому что он понял, что нельзя вернуться назад, И сделанного в жизни не воротишь. И остается только, если повезет, возможность терзаться угрызениями совести. А Микель уже кололся первыми шипами. И в отличие от дяди вспомнил песню Шуберта «Мальчик розу увидал». «Хорошо тут, дядя. Да, а лебедей видишь?» «Конечно, вижу», — сказал он, прижавшись носом к каменной стене. «Красивые такие лебеди! Любимый ты мой Микель!» Микель еще не знал, почему он ему так сказал, и не обратил на это внимания. И снова подумала о курнет-эс-Сауда, где ливанец с бешеными глазами, перекрикивавший даже гранатометы, нацеливал на него черную дыру Калашникова. «О, Господи! Кто меня звал лезть сюда в пекло, в эту хрень? Идиот же ты, парень, мать твою, висишь тут на пятиметровом шиповнике, а когда поскользнешься, размажешь по камням мозги, прямо об угол одной из ступеней у входа, хрень какая, я прямо по вертикали о неё и треснусь, опять валяешь дурака и, как всегда, спасаешь мир, пытаясь сохранить то, что спасти нельзя». Мать твою за ногу, Микель. Побудем тут чуть-чуть, дядя. Давай. Опять эти шипы. И он сделал резкое движение, порвав при этом пижамные штаны. На белой молочного цвета ноге осталась тонкая, как нарисованная красная черточка. Я все таки прыгну. Ты со мной, Микель. Полиция, скорая помощь, мигалки. «Дядя!» Все растворилось в тумане по дороге в больницу. Через два дня его, на вид уже достаточно умиротворенного, положили в психиатрическую клинику Беллесгвард. Я стал там его навещать. Он рассказал мне много нового и о себе, и о тех событиях в нашей семье, которые все остальные пытались скрыть навсегда. И тогда я понял, что дядя Маурисий Не сумасшедший. У него просто-напросто слишком хорошая память. Мать позвонила мне в Оксфорд. Я как раз закончил работу с Мартином Эмисом в тот самый день. Это же было твое первое интервью, правда? Да, первое. Сейчас бы я его провел совсем по-другому. Микель поднял руку. Ему не хотелось, чтобы Жулия его прерывала. Мне было особенно жаль, что когда я приехал в клинику, дядя уже лежал в морге. Саманта молча отдала мне портфель, полный бесполезных вещей, принадлежавших дяде. Я с болью понял, что всех абиссинских львов выкинули в мусорное ведро. В портфеле была тетрадь в черной обложке, принадлежавшая прабабушке Пилар. А я не видел, как умер дядя. Он умер в одиночестве, вдали от своего Микеля, вдали от меня, вдали от дома. Не думаю, что когда-нибудь смогу себе это простить. Тогда прошло уже два месяца с тех пор, как нам пришлось уехать из дома Жансана. Мы с матерью ненадолго поселились в квартире в Фейшесе, и я тогда уже начал работать в журнале. Работу мне нашел Болос. Он начал подниматься по карьерной лестнице в социалистической партии и отдаляться от свойственного мне непрактичного отношения к жизни. Но мы оставались друзьями. Он все еще думал обо мне и нашел мне работу. Бедняга Болос». «Это он привел тебя в журнал?» «Да. Он был одним из основателей журнала. Жулия об этом не знала. Она украдкой поглядела в мою тарелку, на которой все еще лежал огромный кусок мяса. «Значит, ты работаешь в журнале с 80-х годов?» «Да». С того самого года, когда дядя попал в больницу и умер. С того года, когда мы лишились дома. Знаешь что, Микель? Не знаю. Все, что ты мне рассказываешь, я представляю себе так, как будто это произошло здесь, в этом доме. Но ведь это же ресторан. Ну, ты меня понимаешь? Нет. Не понимаю. Ведь это же был ваш дом. Правда? Я тебе уже говорил, что нет, Жулия. И чтобы переключить ее внимание на что-нибудь другое, Микель начал рассказывать о Жемме. Потому что мне постоянно казалось, что я совсем недавно развелся с Жеммой и еще не начал жить по-настоящему. Поэтому грусть стала моим привычным состоянием, И когда происходило нечто для меня неприятное, то вместо того, чтобы разозлиться, я грустил. И мать начала намекать мне, что все можно начать сначала. И во время ужина, когда я был дома, говорила мне нежно, но настойчиво, что нужно найти себе жену, завести семью, подумать о том, что жизнь продолжается. А Микель молчал или переводил разговор, на другую тему и спрашивал о дяде и о том, когда мы сможем его навещать без ограничений, и мать опускала взгляд и боролась с искушением подумать, зачем же умер тот первый Микель, если этому Микелю, моему второму сыну похоже, совсем не хочется жить, чтобы скрыться из дома и от материнского взгляда. Я предался жизни, к которой приучила меня Жемма, и к которой подготовил дядя, когда рассказывал мне о Мендельсоне и Аузеасе Марке, как бы невзначай, но с сияющими глазами. Я стал появляться с несколько неприкаянным видом на всех вернисажах, которые проводились в эти месяцы, и во всех концертных залах, где можно было забыться под звуки какой-нибудь музыки, способной приглушить мою боль. Но меня преследовал призрак Жеммы. Я узнавал ее в смехе, жестах и взглядах всех женщин, разглядывавших картины или пришедших на концерт. Мне осточертело делать вид, что я знаю людей, которые со мной здоровались, хотя я понятия не имел, почему. Улыбаться незнакомым лицам, которым я был, оказывается знаком, скорее всего, удивленным тому, что видят меня без Жеммы, Смотреть украдкой на девушку, исчезнувшую за колонной кафетерия двадцам музыки, потому что мне показалось, что это Жемма. Пить виски и задавать себе вопрос, могу ли я достойно перенести первую случайную встречу с Жеммой, слушать Шумана и Скрябина, Мессиана и Лютославского и думать, как же повезло тем, кто умеет создавать красоту, ибо им принадлежит царство счастья. «Сколько лет, сколько зим, Жансана!» «Возьми одну!» «Да сам видишь. Я был в отъезде. Нет, спасибо. Пытаюсь бросить». «Путешествовал?» «Не совсем. Так мотался туда-сюда. туда да сё, в общем». «Ты его видел когда-нибудь живьём?» «Кого? Стерна?» Ну да. Нет. А если явится Жемма с каким-нибудь типом? Я буду ревновать? Я поздороваюсь? Жемма, как дела? Она мне, привет, Микель, познакомься, это Рикки, он американец. Конечно, мне будет больно. Это должен быть потрясающий концерт. А на бис, мне сказали, он сыграет песню птиц. Он ткнул меня локтем, чтобы показать, что мы оба понимаем в этом толк в честь Казальса. Сечешь? Примечание. Пау Казальс, известный также как Пабло Казальс, 1876-1973 годы, знаменитый каталонский виолончелист, дирижер и композитор. Конец примечания. Я решил, что мне это до лампочки, и ограничился вежливой улыбкой. Я искал только Жемму, боясь встречи с ней. Меня удивляла боль, которую причинил мне развод. Несмотря на все раздражение, несмотря на то, что я ушел из дома, проклиная свою мерзавку жену, сейчас я по ней тосковал потому что любая потерянная любовь оставляет после себя пустоту. Как бы ни хотелось из этой любви вырваться, и пустота заставляет чувствовать себя недоделанным. Как бы ты ни старался навести порядок в своем мозгу и найти логическое объяснение разрыву. И целыми днями, несмотря на то, что произошло с отцом, я не мог выбросить из головы жемму. Все мы... Дети своих навязчивых идей, и свидетельствуют об этом то, что я после Джеммы уже не тот. Теперь я Микель Жансана второй калека. И поскольку у Микеля память была как у дяди, отказаться от Джеммы значило для него тосковать обо всем том, что было в ней любимым и единственным. Мир был огромным океаном, в котором Микель тонул от любви. От этого больно и создается впечатление, что будущее не имеет ни малейшего смысла, Жулия. Тут звонок дал нам знать, что Айзек Стерн сейчас выйдет на сцену с улыбкой, брюшком и скрипкой работы Гварнери Дель Джезу. Примечание. Бартоломео Джузеппе Антонио Гварнери по прозвищу Дель Джезу 1698-1744 годы Итальянский мастер по изготовлению смычковых инструментов. Конец примечания. Я пришел на вернисаж, чтобы договориться об интервью с Видаль Форнельсом, если, конечно, мне удастся к нему подобраться. Его окружали восторженные дамы. Примечание. Шавьер Видаль Форнельс. Персонаж телевизионного сериала «Станция пересадки». Художник и скульптор. Конец примечания. И за моей спиной послышался голос. «Жансана!» «Привет, козел!» Я обернулся, улыбаясь, думая, «Ну, наконец-то, знакомое лицо!» И застыл, потому что я понятия не имел... Кто этот жирный, хамоватый юноша небольшого роста, который только что назвал меня козлом? Не дав мне опомниться, он принялся болтать о римском трио, и я опечалился какой-то литературной печалью. Я понимал, что мне грустно, и был этим доволен, и сказал своему собеседнику, что мне не нравится, что он говорит о людях, живущих ради искусства так, будто они участвуют в гонках. Что он отзывается о них так, словно речь идет о скаковых лошадях. И я? Они и есть, в определенном смысле, скакуны. Отрезал незнакомец с бокалом виски в руке, без особенного интереса поглядывая на картины вида Альфорнельса. Они музыканты, заявил я тоном человека, провозглашающего благую весть. Они — исполнители, которые хотят сделать карьеру. Он отхлебнул виски. А потому, как и положено, выстраиваются у стартовой черты и ждут выстрела. Искусство выше соперничества и раздоров. Искусство может быть, но сердце человека... Мне совершенно не хотелось об этом разговаривать. Чтобы не чувствовать себя безоружным, я тоже... Взял виски. Это был первый бокал из доброй сотни, которое пришлось выпить до того, как мне удалось поговорить с Терезой. И я сделал бесконечный, бросающий вызов глоток, как будто хотел дать понять собеседнику, что я устал вставать в позу крайнего идеализма, и мне совершенно не хотелось превращаться в апостола чистого искусства, но мне было неприятно, что о музыкантах говорят, как о скаковых лошадях. Микель краем глаза поглядел по сторонам, все с теми же надеждой и страхом. Боже мой, когда же это кончится, что случайно появится Жемма? «Все платят дань сердцу, поверь мне, Жансана! Он сделал глоток. «Чистого искусства не существует. Ты думаешь, Видаль Форнальс занимается чистым искусством?» «Ну, как сказать?» «Сейчас объясню», — настаивал незнакомец с невиданной щедростью снисошедшей открыть ему глаза. «Видаль Форнальс неплохо рисует, в нем есть некоторая оригинальность». «Для меня оригинальность...» «Помолчи, Жансана, дай мне договорить!» Я собирался ему сказать, что для меня оригинальность представляет собой нечто дополнительное, а не является неотъемлемой частью творчества». Но Микелю пришлось довольствоваться тем, чтобы пожать плечами, пока незнакомец, откуда же, интересно, я все-таки его знаю, продолжал его поучать. — У него хорошая техника, чувство меры и все остальное. — Все остальное. — А если Жемма захочет меня вернуть? Мне не раз снилось, что она ко мне явилась и скомандовала, «Давай-ка, собирайся, Микель, будем снова жить вместе», а я в ответ плакал и просыпался от собственных рыданий. «Зачем же я продолжаю думать о ней?» «Да, все остальное. Ты меня понимаешь?» Он указал на художника, который с блестящими от виски и похвал глазами улыбался дамам, зеленым колоннам и прелестной орхидее, как две капли воды похожий на ту, которую вырастила мать в углу библиотеки дома Жансана. Но тебе следует знать, друг Жансана, что для Ви Дальфорнельса важны лишь слова похвалы и поздравления, и он не будет разбираться, искренне они или притворны, и понимает ли тот, кто их расточает что-нибудь в искусстве или просто случайно зашел. А на втором плане для него расчет, сколько возможных покупателей даст этот вернисаж и вдобавок, время от времени, на него находит раздражение, потому что владелец художественного салона назначил слишком высокую или слишком низкую цену. Он торжествующе посмотрел на меня. Но я могу тебе гарантировать, что он не думает об искусстве. «Когда писал картины, думал, — возразил Микель, которому на несколько мгновений показалось, — что женщина, стоявшая к нему спиной, сделала жест, который, как он до тех пор полагал, мог принадлежать одной лишь Жемме. Еще чего? Он и тогда жил в ожидании сегодняшнего дня. Не знаю. По-моему, это очень циничный взгляд на вещи. А, -а, а Но я не выдумываю. Это жизнь. И вот тогда этот незнакомец из школы, из университета, Из партии? С войны? Откуда ему было знакомо лицо этого циника, который так хорошо его знал звал его Жансана, приятель, перешел на музыку и сказал, вот, например, римское трио. Я ничего о них не знаю, а надо бы знать Жансана. Это прозвучало как приказ. И он пустился в мельчайшие расчеты возможных спортивных достижений этого музыкального коллектива, И самое главное, недостатков братьев Молинер. А у скрипачки недостатков нет? Ты что? Это же Тереза Планелья. Ну-ну. Следующий вторник, Жансана. Увидишь их вживую в следующий вторник. Кстати, привет тебе, Джеммы. Слушай, прости, что я тебя об этом спрашиваю, но... Как тебя зовут? «И откуда я тебя знаю?» Но мой знакомый уже развернулся и стоял в очереди у буфета за новой порцией виски и закуски и завел, даже особенно и не задумываясь, разговор о том, действительно ли есть будущее у государственных школ изобразительного искусства с женщиной ослепительной красоты, которая до того момента пожирала глазами картины, как будто они ее интересовали. Я ушел оттуда в одиночестве, потому что больше никого не знал. Как он сказал? «Привет от Джеммы». И тут до меня дошло. «От Джеммы?» Я бегом помчался обратно по улице, вернулся в галерею. Незнакомец уже ушел. И я так и не вспомнил о том, что мне нужно было поговорить с Видальфор Нельсом. «Да...» Именно судьба, коварно усмехнувшись, заставила меня посмотреть программу концертного зала «Дом Элизальде». Я попал на концерт, на котором мне неожиданно приоткрылась дверь, ведущая к самым невероятным, самым счастливым и самым печальным мгновениям в моей жизни, которые я никогда не смогу пережить вновь. Брамс, Шуберт и Шостакович в исполнении незнакомого мне римского трио Мне предстояло шагнуть в будущее полное горечи и счастья.